Глава 7. На следующий день. Ангелина. В аудитории было шумно и оживлённо, но окружающие звуки еле-еле пробивались в моё сознание, словно я с разбега нырнула под воду, совсем как тогда в Таиланде, когда всё вокруг вдруг стало неважным, кроме прохлады Сиамского залива и жара мужского тела. Да вот только сейчас нет ни спасительной воды, ни человека, которого я по своей же глупости потеряла навсегда. Есть только духота закрытого пространства и надоедливый гул одногруппников. А ещё убивающая усталость и всепоглощающая апатия. Этим утром я с трудом встала с постели и буквально из-под палки заставила себя отправиться в университет. Остро хотелось прогулять пары, особенно первую. История английского языка меня никогда не привлекала, да и преподаватель был на редкость отвратительным типом. В общем, все обстоятельства буквально умоляли меня остаться дома, в тёплой постели. Но я собрала волю в кулак, понимая, что о моём прогуле мама будет знать уже вечером того же дня. и отвела своё бренное тело на пары. «Что там вчера было на вокзале-то?» толкнула меня плечом устроившаяся рядом Крис, да так резко и сильно, что я, сидя с краю, едва не вылетела в проход между столами, но вовремя сгруппировалась. Укоризненно посмотрела на чересчур импульсивную подругу, но долго обижаться на неё не могла. «Ах, как обычно!» «Очередной ночной кошмар», — вздохнула обречённо. «Для статьи идеально», — добавила и вдруг стрепенулась. «Кстати, спасибо за такси, я верну деньги». «Какое такси?» — недоумённо округлила глаза Крис. А после того, как я рассказала ей всё, удивилась ещё сильнее. «Делать мне больше нечего, деньги тратить на непутёвую подругу». шутливо бросила, заставляя меня насторожиться. «Это не я!» Разговор прервал внезапно подскочивший к нам Антон, староста группы. «Сегодня я, гонец, несущий хорошую новость!» Гордо воскликнул он. «Что мне за это будет?» Подмигнул мне и щелкнул по носу. Терпеть не могла, когда он так делал. Сам по себе Антон был приятным парнем. Статный, светловолосый, голубоглазый. Мечта потока, одним словом. Да и по внешности вполне в моём вкусе. Маме бы точно понравился, если учесть, что он сам из профессорской семьи. Однозначные знаки внимания мне с первого курса оказывал. Да вот только сердцу не прикажешь. Оно и раньше Антона не принимало, а после лета в Таиланде и вовсе закрылось на замок. «Что будет?» — я задумчиво провела пальцем по своему подбородку. «Выживешь, возможно», — рявкнула сердито. «Воу, ты чего такая нервная?» — примирительно поднял руки вверх. «Ладно, просто так скажу». Показал жестом, чтобы я подвинулась, а потом сел рядом, вплотную ко мне. И, уложив руку на стол, заговорщически продолжил. «Роберта Ибрагимовича сегодня не будет!» «В смысле?» — воскликнула Крис, выглядывая из-за меня. «Робокопу не нужен отдых! Робокоп хочет вытянуть наши соки!» Скрипучим голосом отчеканила Крис, вспомнив прозвище нелюбимого преподавателя, которое сама же ему и дала. Он же ни разу ни в отпуске, ни на больничном не был. «В этом-то и причина!» — многозначительно протянул Антон. Информация о его неиспользованных отпусках каким-то образом до ректора дошла. Он и рекомендовал трудоголика на отдых отправить. Мотивировал такое решение тем, что у университета проблемы могут быть, если профсоюз узнает. «Сам ректор!» — хмыкнула Крис, многозначительно указав пальцем в потолок. «Ему делать нечего, что ли, кроме как рыбакопа нашего гонять?» «И надолго Роберта Ибрагимовича в отпуск отправили?» Скучающим тоном бросила я. «На неопределённый срок!» — пожал плечами одногруппник. «Значит, контрольной не будет!» Крикнула мне на ухо подруга, заставив поморщиться. Ага, мечтай, ехидно усмехнулся Антон и наклонился, оказавшись ещё ближе ко мне. Замену нам нашли, практиканта какого-то. Фу, напугали ежа голой по рассмеялась Крис, а я толкнула её локтем в бок, потому что порой она бывала слишком грубой и не сдержанной. «Мы этого практиканта быстренько обработаем», — щёлкнула пальцами. «Угу, начинайте», — недоверчиво хмыкнул Антон, обернувшись. «Кажется, вон он пришёл как раз», — кивнул в сторону двери, но я не могла ничего рассмотреть из-за того, что староста заслонял собой весь обзор. Тяжело вздохнув, резко вытолкнула Антона, который уже чуть ли не в обнимку со мной сидел, и придвинулась к краю стола. Староста устроился, как обычно, впереди меня и, обернувшись напоследок, игриво подмигнул. Дождавшись, пока одногруппники рассядутся по своим местам и копошащийся муравейник наконец превратится в серьёзную аудиторию, я подняла глаза и устремила взгляд на нашего нового преподавателя. «Рваный вдох, и я не могу выдохнуть», будто только что получила удар под дых, причем такой сильный, что не оставляет ни единого шанса выжить. «Не может быть! Это просто сон!» «Как один из тех, которые мучили меня ночами и заставляли просыпаться, уткнувшись лицом в мокрую от слез подушку». Медленно опускаю веки и, с трудом выдыхая, вновь распахиваю глаза. Но наваждение не исчезает, и я пока не знаю, радоваться мне или переживать. Не в состоянии принять правильное решение, просто смотрю на некогда родного мужчину. Светлые волосы, в которые так и тянет запустить пальчики, миндалевидные глаза цвета океана, где хочется утонуть, и изогнутые губы. «Их вкус я помню до сих пор, поэтому невольно облизываю свои, внезапно пересохшие. По моей коже прокатывается легкая дрожь. Что со мной? Какая-то безумная одержимость!» «Должна отвернуться, вести себя прилично, а не пожирать взглядом нашего преподавателя, но ничего не могу сделать с собой». Продолжаю изучать его, словно узнавая заново. Мощное тело надёжно спрятано в строгий деловой костюм скучного серого цвета. А мне так остро хочется видеть на нём простые джинсы и одну из тех дурацких ярких футболок, обтягивающих рельефные мышцы. И ещё до боли не хватает лукавой улыбки на его красивом лице, чересчур суровом сейчас. «Нет, я точно не обозналась, да и сердце, барабанящее по ребрам, ошибиться не могло». «Неужели искал меня?» «И нашёл!» «Хочется наплевать на всё, подойти к мужчине и обнять, но вместо этого я обхватываю свои плечи руками, сдерживая себя из последних сил и ожидая его реакции». «Здравствуйте!» «Меня зовут Вилен Сергеевич Артемьев», — непривычно строгим тоном произносит он, «а я не узнаю его голос, что меня пугает, и я буду заменять Роберта Ибрагимовича». Окидывает безразличным взглядом аудиторию, проходится по лицам одногруппников, достигает меня и... Ничего, просто скользит глазами дальше». Как будто я невидимка, пустое место, одна из толпы. Словно не узнал или не захотел узнавать. Значит, не искал? А что, если он и вовсе не запомнил меня за три дня, проведенных в Таиланде? Я придумала себе сказку и сама же в нее поверила». «Несколько дней на курорте просто задурманили тебе голову, а этот Вилен запудрил мозги. У него же явно нет никаких серьёзных намерений. Думаешь, он всё бросит и в Россию за тобой помчиться? Да у него очередь из таких, как ты!» Невольно вспоминаются слова мамы. «Но всё же Вилен сейчас здесь, в России». Впрочем, его появление может оказаться лишь глупой случайностью, будь она проклята. И судя по равнодушному виду мужчины, так и есть. Офигеть! Чуть слышно просипела Крис. Я бы с ним замутила. Обмен знаниями. Произнесла с предыханием и впервые в жизни мне захотелось вцепиться подруги в волосы. «Ты обо всём, что движется, так говоришь», с несвойственной мне злостью процедила я. «Кроме твоего льва, потому что он даже движется, так себе», хихикнула Кристина слишком громко, обращая на нас внимание Велена. «Или теперь мне нужно называть его по имени и отчеству, словно постороннего человека?» «Вообще-то он наш преподаватель». произнесла я как можно убедительнее, но сама не могла поверить своим словам. Кто этот мужчина, который стоит сейчас барабаня пальцами по столу и надменно обводя взглядом аудиторию? И что он сделал с моим бесшабашным Веленом? Или это я во всем виновата? Впрочем, может, Велен лгал мне в Таиланде, строя из себя простого парня, «Как сложно и запутанно всё!» «Тоже приглянулся? Поделимся, подруга!» Невозмутимо продолжала издеваться Крис, пока не наткнулась на мой пылающий гневом взгляд, после чего надула и без того пухлые губы и отвернулась. «Вы к нам надолго?» — ехидно пропищал с заднего ряда Рома, главный задира потока. «Хм, пока не надоем!» — хмыкнул Вилен и сложил руки на груди. Пиджак на нём натянулся, хотя лучше было бы совсем без него. Отругала себя за нецеломудренные мысли и заставила отвести взгляд, но моей выдержки хватило ненадолго. — Что, даже чаю не попьёте? — захохотал однокурсник. Испуганно всмотрелась в лицо Велена. понятия не имея, чего ожидать от его новой ипостаси, но заметила, как уголки губ мужчины дрогнули в лёгкой улыбке. Самого себя в ромке узнал, такой же балагур. Точнее, был им. В Таиланде. «Почему же не откажусь?» «И чай», — ухмыльнулся Велен, «и даже кофе с какао». Ближе подошёл к столу и развернул журнал, подготовленный старостой. «А раз уж вы так рады меня видеть», — особым тоном выделил слово «рады», — «то приступим непосредственно к работе». «А нас сегодня Роберт Ибрагимович отпустить с пары собирался», — не унимался Рома, прощупывая границы дозволенного. Обернулась, испепеляя взглядом однокурсника, а тот лишь невозмутимо пожал плечами и вальяжно откинулся на спинку стула. Впрочем, мне было даже интересно наблюдать за этим противостоянием. «Да без проблем», — отозвался Велен. «Тебя лично могу отпустить хоть сейчас». На этих словах Рома даже присвистнул, наивный. «К декану за документами», — серьезно добавил наш новый преподаватель. и и, -и, -и здравствуй, юность в сапогах». «О, -о, -о, -о намек понял». поднял руки однокурсник, признавая своё поражение, а я невольно улыбнулась. «Я же пошутил!» «Я тоже, но это не точно», — задумчиво произнёс временный педагог. «Фамилия?» «Моя?» — ахнул Рома. «Свою я пока ещё помню», — ухмыльнулся Велен. «Крючков!» — откашлялся однокурсник. «Прекрасно, Крючков!» — довольно протянул преподаватель. «Будешь у меня ответственным за посещаемость». И неожиданно для всех взял журнал и запустил его в сторону Ромы. Да так метко, что тот опустился чётко на стол перед ним. э э У нас вообще-то для этих целей староста есть!» После паузы хрипнул опешивший студент, глядя на журнал словно на бомбу, которой нельзя прикасаться, иначе рванёт. Тем временем Антон отреагировал незамедлительно. Подскочил с места, выпрямившись по струнке. «Антон Загорский, староста группы!» Отчеканил он гордо, а я поморщилась, зная, как Вилен ненавидит выскочек. «За посещаемостью слежу я», — настойчиво добавил. «Отдохни, староста!» Оправдывая мои ожидания, скривился преподаватель. «Моя пара — мои правила!» и взглядом приказал Антону сесть. «Я на него куратору пожалуюсь!» Обернувшись ко мне, доверительно шепнул староста и добавил. «Самодур!» «Угомонись, стукач!» шикнула на него недовольно и покрутила пальцем в воздухе, показывая, чтобы он отвернулся. Велен бросил на нас быстрый взгляд, прочитать который я не успела, но ничего не сказал. Вместо этого перевёл внимание на рабочий план Роберта Ибрагимовича. «Так у вас сегодня контрольная? Обожаю контрольные! Язвительно хохотнул он и смутно напомнил мне прежнего Велена. В этот же момент по аудитории прокатился обречённый гул, но, словно разбившись о невидимый купол, мгновенно стих. Дальше всё проходило в привычной рабочей обстановке. Распределение заданий, короткое объяснение, после чего воцарилась полная тишина, которую нарушал разве что усердный скрип ручек. Однако присутствие Велена, который неторопливо расхаживал между столами и которого я чувствовала буквально каждой клеточкой своего тела, не давало мне сосредоточиться. Вдох-выдох, собрала остатки своей воли и приступила к тестам. Не оплошать для меня сейчас было делом принципа. Но тихий бархатный голос Велена, прозвучавший совсем рядом, мгновенно вывел из равновесия и спутал мысли. «Ну, друг!» — неодобрительно проговорил он. «Второй курс!» За это время можно было бы научиться списывать незаметно». Не удержалась и аккуратно обернулась на звук. Велен стоял недалеко от меня, у стола Ильи, нашего не очень умного, но хорошего, добродушного одногруппника, и снисходительно ухмылялся. «Прости, ничего личного!» Пожал плечами преподаватель и протянул руку, дожидаясь, пока Илья, тяжело вздохнув, отдаст ему свои шпаргалки. «Пару дополнительных занятий, и будешь эти тесты как орешки щёлкать», успокаивающе добавил Вилен. «Ничего сложного!» и похлопал по плечу, как старого друга. «Насчёт ничего сложного я бы, конечно, поспорила, а вот от дополнительных занятий сама бы не отказалась, желательно индивидуальных». Закусила губу, скользя взглядом по широкой спине Велена, и выдохнула. Кажется, слишком шумно, потому что он тут же обернулся. Вздрогнула, и ручка вылетела из моей руки. Сделала пироид в воздухе и угодила прямо мужчине в грудь. Велен подхватил беглянку и, приблизившись, протянул мне. Попытка покушения не удалась. И загнув бровь, впервые за всё это время посмотрел мне в глаза. Почувствовала, как щёки залил румянец, но не решилась взять ручку, понимая, что если случайно коснусь Велена, то точно взорвусь немедленно. Я и так на колена до предела, и почему здесь так жарко в конце концов? Мужчина, наблюдая мою реакцию, с трудом сдерживал улыбку. Но всё же я заметила, как дрогнули его губы. Подумав, он положил несчастную ручку на стол и поспешил отойти от меня на безопасное расстояние. «Я что-то пропустила?» заинтересованно просипела Крис, видимо, заметив наше переглядывание с Веленом. «Не мешай!» фыркнула на неё и сделала вид, что углубилась в контрольную. «А сама...» то и дело украдкой поглядывала на мужчину, после возвращения которого моя распланированная жизнь рисковала пойти под откос. Но самое страшное, что я, кажется, была не против.